Люди все терпят, пока освобождение ждут. Спичка на четыре щепочки, а то и забыли, что такое спичка. В хлеб чего -то только не кладут. Чай забыли, ягоды заваривают. Иголка самоделка, нитку, чтобы пуговицу пришить, и старой реднины выдергивает. Когда лежал у этих женщин, поправлялся, думал. Про них жив буду, немцам, даст Бог, голову свернем, чего только для вас тогда не сделаю. А увидел их после освобождения, что я для них мог. После госпиталя едешь, лишнего с собой нет. Все, что в Сидоре было, отдал, а больше ничего не имел. Тяжеловатая жизнь у людей. Войну скорее кончать надо. «Будем стараться», — сказал Серпилин, «Гляжу на тебя и думаю. Добрая у тебя все же душа, Сытин». «Хотя и по линии контрразведки работаю, не то с вызовом, не то с иронией», — сказал Сытин. «А это уже не я, а ты за меня досказал. Откуда взял? Так получилось. И зря. Сказал тебе, потому что война...» Три года людей прямо по душам бьет. И таких мозолей набила, что иной уже ни своей, ни чужой боли не чувствует. А ты все еще чувствуешь, значит, душа добрая, человек хороший. А контрразведчик, черт тебя знает, какой-то есть. Может, даже и вовсе плохой. Моих мыслей, например, прочитать не смог». Серпилин посмотрел на Сытина и вспомнил то существенное, что хотел сказать ему еще в начале, но не сказал, отвлеченный ходом разговора. «Обязан перед тобой отчитаться». Сытин удивленно посмотрел на него. В устах командующего армии это было странное начало. «За знамя, которое вы тогда вынесли», — объяснил Серпилин. «До конца его сохранили» издали сдали в дальнейшем в штаб Западного фронта. Я после госпиталя ставил вопрос, чтобы раз мы со знаменем вышли, возобновили нашу дивизию под тем же номером. Тогда не прислушались, немец под Москвой был. А недавно из одного документа узнал, что снова есть 176-я стрелковая. И раз сформировали заново под тем же номером, Думаю, что и наше знамя ей вручили. Написал туда, на Третий Украинский фронт. Но пока ответа не имею. Закончил он так, словно считал своим долгом доложить бывшему подчиненному все, что знал сам. Да, в сущности, так оно и было, считал. В домик вошел Захаров без шинели, в надетой поверх гемнастерки байковой меховой безрукавки, Из порога сказал. Зашел за тобой. Бойко сказал, ты к нему собирался. Да, пора. Серпилин, поднявшись с места, пожал руку Захарову. Еще не виделись с тобой. И кивнул на вскочившего из-за стола Сытина. Вот капитан Сытин объявился, с которым три года назад из-под Могилева выходили. «Никитин заходил ко мне, уже доложил, кто у тебя сидит». Захаров поздоровался с Сытиным. «Если еще не закончили беседы, с твоего разрешения послушаю». «Раз ты пришел, закончили», — сказал Серпилин. «И вообще, время вышло». Он, не садясь, покрутил телефон и сказал, чтобы зашел Сенцов. Синцова уже видел?» Так точно. Опознали друг друга, опознали. Забирает меня Сытина, сказал Серпилин навстречу входившему в домик к Сенцову, организуй поужинать и почарки. Считайте, что я при всем присутствую. И проводи, пусть едет. А сам в 23 ровно зайдешь ко мне. Когда Сытин, откозыряв и, повернувшись на каблуках, вышел вслед за Сенцовым, Серпилин посмотрел ему в спину и сказал. Хотя и в подполье был, а как поворачиваться через левое плечо, еще не забыл. Пропавшим без вести его считали. Может, не поздно поправить за вынос знамения, дать орден. Почему поздно, сказал Захаров? В нашей власти. Строго по закону не наш. Зато в твоем лице живого свидетеля, командарма, имеем. Скажем Никитину, чтобы наградной лист писал, и включим в первый же список. Ладно, Никитину ты что ли скажешь? Могу я сказать. Пойдем в штаб, уже опаздываем против назначенного. А ты опоздай раз в жизни. Сделай бойко такой праздник». Он же любит, чтобы все в ажуре. А у него сейчас, как на грех, не в ажуре. Последнего донесения ждет, чтобы все подбить. С Кирпичниковым связь порвалась. Пантанеры стали в темноте со своим хозяйством передвигаться и где-то зацепились. Сейчас в круговую дублируют. — Это плохо, — сказал Серпилин. Отбойка уже всем, кажется, досталось. «Может, не добавлять?» — усмехнулся Захаров. «А как тут у вас с начальством было? Все тихо?» «Почти». Серпилин рассказал, как было дело с артполком из резерва главного командования. «Это хорошо еще!» — обрадовался Захаров, узнав, что Батюк позвонил Серпилину о своем согласии. Быстро превозмог себя. Раньше у него на это больше времени уходило. Ну а как Львов котлетками своими угощал, сегодня нет. Наоборот, сам коньяку выпил. Все же, значит, не мы одни волнуемся. И у него тоже душа болит. Только черт ее знает, где она у него есть, в каком-то не в том месте, как у всех людей. Никак ее не ущупаешь. Откровенно говоря, бегал от него сегодня, прятался в войсках. Настроение такое, чистое белье надеть и в бой. Не хотел, чтобы испортили. Когда Серпилин услышал это, его вдруг охватило порой отодвигаемое куда-то в сторону и им, и другими военными людьми ощущение великости предстоящего им дела и не военной его великости, которую они чувствовали даже за всеми мелочами и подробностями подготовки, а военной великости своего дела они помнили. А это была другая великость, еще более великая, человеческая, напоминавшая, что у них впереди не просто война, а когда-то оставленная ими земля И оставленные на ней люди. От мысли об этом Серпилин вдруг почувствовал себя не только сильным всей той силой, которая была в его готовой к наступлению армии, но еще и виноватым перед теми людьми, там,